Ни на одной из фотографий Орловой родинку эту разглядеть невозможно. Неплотная ее занятость в репертуаре театра. Хотя в ту пору московский кинокомбинат выпускал уже звуковые фильмы, лента с водовильно-былинным названием «Песнь о бабе Алене», второе название «Любовь Алены», появилась на свет «Немой». Это была немудреная история впечатлительной деревенской бабы, вместе с мужем, приехавшей из колхоза на огромную стройку. Поначалу, закручинившись, с трудом привыкая к перенаселенному общежитию, она осматривается и, задружившись с работницами, наводит в общежитии свой порядок, полностью отказавшись от мысли вернуться в деревню. Алену играла Галина Сергеева, известная по вышедшему В том же году фильму «Пышка». В эпизодической роли Елен Гетвуд, жены работающего на стройке иностранного инженера, Орлова впервые и появилась на экране. Об этой малопримечательной работе сказать решительно нечего, фильм не сохранился, кроме разве того, что она по-своему рифмовалась с иностранной темой в жизни самой актрисы. Дискретный работник немецкого посольства, о котором уже шла речь, по семейным преданиям не раз говорил Орловой о ее недооцененности и бесперспективности ее актерского будущего в СССР. Дело явно шло к браку, и немец, человек состоятельный и со связями, всерьез намеревался заняться карьерой актрисы в Германии. Между прочим, немецким Орлова владела в совершенстве – а в сочетании с природной работоспособностью и дисциплинированностью, кто знает, какой результат это могло бы дать. Ведь соблазнительная параллель с Марикой Рок не представляется такой уж невероятной. Впрочем, фюреру, если не ошибаюсь, нравились более рослые дамы. Когда судьба по-настоящему озабочена соединением двух человеческих жизней, то в ее черновиках можно найти всевозможные запасные варианты и комбинации, по сути, ничего не меняющие в изначальном смысле. Персонаж, не вошедший в окончательный вариант сценария ее жизни, этот добросовестный немец со своими разговорами о звездном будущем возлюбленной до такой степени раздражал судьбу, что она решила ускорить дело, не перенося его за границу Советской империи. Предложение, от которого было грешно отказываться, последовало очень скоро. Роль Грушеньки в фильме «Петербургская ночь» актрисы «Бродячей труппы», подруги крепостного скрипача Ефимова, его сыграл Добронравов, потребовала от Орловой именно тех синтетических качеств, которые пригодились ей и в комедии Александрова. Ее первый киноуспех в этой небольшой по объему роли Остался в тени веселых ребят. Когда съемки «Петербургской ночи» подошли к концу, фотография Орловой попалась на глаза ассистенту из группы, снимавшей джаз-комедию. Вскоре она была вызвана на пробы. На нее напялили нелепую широченную юбку и полосатые чулки, и, толком не объяснив, что требуется, повели в фотостудию. Понять она успела только то, что предлагаемая ей роль невелика, малоинтересна и, главное, совершенно ей не подходит. Принужденно улыбавшаяся, с двумя глупо торчавшими косичками, она в тот момент хотела только одного, чтобы идиотский этот маскарад поскорее закончился. А уже через несколько минут после фотопробы она знала, что готова сниматься в этом фильме в любой роли, пусть даже в эпизоде, как угодно, в чем угодно, лишь бы сниматься, и чтобы это началось как можно быстрее и продолжалось как можно дольше. Человек, ненадолго появившийся в студии, был тогда молод, быстр, насмешлив и, надо сказать, совершенно не догадывался о том впечатлении, которое произвел на актрису. Спустя 20 лет она так сказала об этой встрече. «Я увидела голубоглазого, золотоволосого бога, и все было кончено». Автору первой советской музыкальной комедии было в ту пору ровно 30, «Орловой» — на год больше. Все только начиналось. В отредактированных временем мемуарах